Интервью, взятое автором по телефону у Мишель Уинер, основательницы и директора Центра социального мышления в Сан-Хосе, США, 1 февраля 2008 года. Проблема с артикуляцией своих решений тоже типична. Люди с синдромом Аспергера часто увязают... В деталях, утверждает Бэрон Коэн, они не понимают, что можно оставить за скобками, и им не важно, что именно хочет узнать собеседник. Это проблема построения модели сознания другого человека. Аутист не старается быть понятым, а просто рассказывает. Бывшие однокашники Перельмана рассказали мне, что Гриша всегда охотно отвечал на вопросы, касающиеся математики. Трудности возникали, если тот, кто задал вопрос Перельману, не понимал его ответа. «Гриша был очень терпелив», — вспоминала бывшая одноклассница Перельмана. Он мог повторять одно и то же объяснение снова и снова. Он просто не мог вообразить, что кому-то трудно его понять». Она попала в точку. Перельман действительно не мог себе это представить. Его непростые отношения с решениями тоже можно интерпретировать. Если у Григория Перельмана синдром Аспергера, то способность увидеть картину целиком является одним из его самых необычных недостатков. Английские психологи Ута Фрид и Франческо Аппе называют это качество «слабостью центрального согласования». Оно характеризует мышление людей, страдающих расстройствами аутического спектра, которые фокусируются на деталях, игнорируя целую картину. Чтобы увидеть всю картину, им приходится составлять элементы, скажем, элементы периодической таблицы – по схеме, что систематики находят чрезвычайно удовлетворительным. «Наиболее интересными являются те факты, которые могут служить свою службу многократно, которые могут повторяться», писал более ста лет назад Анри Пуанкаре, один из великих систематиков. «Мы имели счастье родиться в таком мире, где такие факты существуют. Представьте себе» что существовало бы не 60 химических элементов, а 60 миллиардов, и что между ними не было бы обыкновенных и редких, а что все были бы распространены равномерно. В таком случае, всякий раз, как нам случилось бы подобрать на Земле булыжник, была бы большая вероятность, что он состоит из новых нам неизвестных элементов. Все то, что мы знали бы о других камнях, могло бы быть совершенно неприменимо к нему. Перед каждым новым предметом мы стояли бы как новорожденный младенец. Как и последний, мы могли бы подчиняться только нашим капризам и нашим нуждам. В таком мире не было бы науки. Быть может, мысли сама жизнь в нем были бы невозможны, ибо эволюция не могла бы развивать инстинктов сохранения рода. Слава Богу, дело обстоит не так. Цитата по Анри Пуанкаре «Наука и метод». «О науке!» Москва, издательство «Наука», главная редакция физико-математической литературы, 1983 год. Люди с синдромом Аспергера постигают мир камушек за камушком и бывают очень благодарны периодической таблице, позволяющей им распознавать их узор. Описывая положение людей с синдромом Аспергера в социуме, Тони Эдвуд прибегает к метафоре рассыпавшегося пазла, состоящего из пяти тысяч фрагментов. Нормальные люди, нейротипики, имеют образец, целое изображение на коробке из-под пазла, что говорит об их социальной интуиции. Люди с синдромом Аспергера... Складывают головоломку наугад, с трудом подбирая фрагменты. Вероятно, правила Перельмана наподобие «не развязывай ушанку, если не находишься в помещении» и «читай книги из школьной программы» как раз и были попытками смоделировать отсутствующую картинку на крышке пазла элементами периодической таблицы, описывающей мир. Он мог жить, только твердо придерживаясь этих правил. В Перельмановском сценарии почти не оставалось места для тонкостей и вариаций человеческого поведения. Число социальных связей, в которые он был вовлечен, за восемь лет сократилось. Социальные навыки и терпимость, которые Перельман демонстрировал, когда учился в аспирантуре, и после, во время стажировок, были адекватными, хотя и не блестящими, но без употребления они заржавели. Люди с синдромом Аспергера вполне способны к социальному взаимодействию, хотя оно и не кажется им естественным, как нейротипиком. Джон Элдер Робинсон, описавший в мемуарах «Жизнь человека» с синдромом Аспергера, определил социализацию как компромисс. Она как будто обкрадывает человека, частично лишая способности к сосредоточенности. Правила работают и в обратную сторону. Напряженная сфокусированность Перельмана на одном предмете на протяжении нескольких лет, похоже, лишила его социальных навыков. Можно только догадываться, как покоробил его спор о политике, который затеяли на вечеринке у Андерсона хозяина его гость Джефф Чигер, с каким неудовольствием он участвовал во всем, что находил лишним, или как он отказывался понимать иронию по поводу своей работы. Например, соображение о том, что его достижение может отвратить людей от изучения топологии ведь у него были большие ожидания. Он преподнес математике великий дар. Она едва отреагировала взамен настоящего признания, предлагая ему какие-то подачки. Нет ничего удивительного в том, что он разочаровался в математике. Пока разочарование Перельмана касалось только международного математического истеблишмента. Институт Стеклова, а точнее, после разрыва с Юрием Барагом, лаборатория Лодыжинской оставалась его убежищем. Перельман возобновил свою деятельность в институте. Несколько раз в неделю он посещал семинары и иногда заходил проверить электронную почту. В месяце предшествовавшие лекционной поездке Перельмана в Америку он поддерживал отношения только с Ольгой Александровной Ладыжинской, своим новым начальником. Она умерла в январе 2004 года в возрасте 82 лет. Теперь Григорий Перельман почти ни с кем не говорил. Вскоре после возвращения США он подготовил последний вариант доказательства гипотезы по Анкарем, который в июне опубликовал на сайте ААКСИВ. После он, по-видимому, взялся за новую задачу. Перельман, как обычно, воздерживался от ее обсуждения, но, по всей вероятности, теперь он занимался чем-то, что было близко к сфере научных интересов Ольги Лодыжинской. Потом Перельман получил повышение по службе. Он стал ведущим научным сотрудником лаборатории математической физики. Обычные кандидаты наук редко получают такую должность. Доброжелатели из института Стеклова советовали Перельману написать докторскую. Процедура могла потребовать публикации результатов и защиты. Перельман идею, естественно, высмел. Он считал что ему это не нужно, рассказал мне директор института имени Стеклова Сергей Кисляков. Пребывание Перельмана в институте Стеклова в последние несколько лет описано по большей части директором ПОМИ Сергеем Кисляковым в интервью с автором 21 апреля 2008 года в Санкт-Петербурге. В его тоне слышалось недоумение. Позиция Кислякова, кажется, воплощала все, что Перельмана раздражало. Кисляков желал Перельману добра, но искренне считал, что правила есть правила, и что они едины для всех. Это означало, что ведущий научный сотрудник должен взять себя в руки, написать и защитить диссертацию. Перельман же признавал только те правила, которые полагал разумными, а все остальные считал опасными фальшивками. Между тем, Академия наук привела свое здание в порядок, пытаясь после хаоса 1990-х вернуться к былому величию. С одной стороны, ее недвижимость реставрировалась. В здании Института Стеклова, например, поменяли трубы и обновили фасад. Зарплаты увеличивались. Ведущий научный сотрудник в 2004 году получал уже несущие гроши, как в начале 1990-х, а около 400 долларов в месяц. Если бы Перельман защитил докторскую, ему платили бы еще больше. С другой стороны, Академия теперь требовала от ученых отчетов о работе и публикации. Перельмана, как и следовало ожидать, приводила в бешенство одна мысль о том, что ему придется корпеть над бумагами, чтобы подтвердить свою профессиональную состоятельность. Григорий Серегин, преемник Лодыжинской, взял Перельмана под свою опеку. В конце 2004 года Григорий Перельман в качестве представителя Петербургского отделения института Стеклова даже съездил в Москву, на общее собрание отделения математических наук Российской Академии Наук и прочитал доклад о гипотезе по Анкаре. Когда он вернулся в Петербург, то не смог составить отчет о командировке. Разумеется, человек, который несколькими месяцами ранее сумел самостоятельно получить американскую визу, легко справился бы с командировочными документами. Интервью, взятое автором у бухгалтера института Стеклова Тамары Яковлевны, 22 апреля 2008 года в Санкт-Петербурге. На самом деле Перельман принципиально не стал делать в Москве отметку о командировке, необходимую для возмещения затрат. «Я не собираюсь грабить институт», – заявил он бухгалтеру после своего возвращения в Петербург. Та была вынуждена отправить документы Перельмана в Москву и скоро получила их с отметками. Кроме того, Перельман отказывался брать компенсацию за потраченное на поездку, пока бухгалтер не показала ему бумаги, из которых следовало, что компенсацию выплачивают из специального командировочного фонда, а не из фонда зарплаты. Перельмановы правила обращения с деньгами были также суровы и сложны, как и правила научного цитирования. Хотя, как и в случае с цитированием, стандарты были известны одному Перельману, он распространял их на всех. и Если кто-нибудь нарушал их, он становился неумолим. Летом 2005 года он явился в институтскую бухгалтерию и заявил, что ему почему-то заплатили сумму большую, чем его месячная зарплата. К этому времени сотрудникам института Стеклова перечисляли зарплату на их счета, и Перельман сделал свое открытие во время посещения банкомата. Бухгалтер, невысокая полная женщина лет 50, которая повидала много странного – За почти 30 лет работы в Институте Стеклова подтвердило, что на счет Перельмана были перечислены 8 тысяч рублей сверх зарплаты, поэтому он и получил вдвое больше обычного. У лаборатории, сотрудником которой был Перельман, осталось немного денег после завершения грантового проекта. Следуя обычной практике, руководитель лаборатории Серегин попросил бухгалтерию распределить эти деньги между сотрудниками. Он сделал ошибку. Предыдущие начальники Перельмана знали, что он не одобряет подобную практику, как в университетские годы не одобрял сотрудничество на экзаменах, но Серегин этого не знал. Перельман уточнил у бухгалтера, сколько ему переплатили, вышел и скоро вернулся в институт с 8 тысячами рублей, чтобы вернуть их в бухгалтерию. Бухгалтер посоветовал ему отнести деньги серёгину чтобы тот решил, как быть. Перельман настаивал на возвращении денег институту. Это, возможно, был тот самый момент, когда, по воспоминаниям некоторых сотрудников института Стеклова, по коридорам разнесся громкий крик. Бухгалтер, впрочем, отрицает, что Перельман кричал. Возможно, за годы работы в институте Стеклова она привыкла к неожиданным проявлениям человеческих чувств. Так или иначе, Перельман победил, заставил бухгалтера принять деньги под расписку. Эту историю знают математики не только в Петербурге. Впервые я услышала ее в США, но первые три-четыре раза, когда мне ее пересказывали, ее преподносили как историю ухода Перельмана из института Стеклова. Он отказался взять чужие деньги и ушел, хлопнув дверью. Это было красиво, но это не то, что произошло на самом деле. Перельман уволился из института полгода спустя. В начале декабря 2005 года, не объясняя причин, он пришел на работу и вручил секретарю заявление об уходе. Она побежала к директору. Кисляков попросил Перельмана зайти. Тот вошел в директорский кабинет, где стоит очень длинный полированный стол для переговоров, и сказал, «Я не имею ничего против людей здесь, но друзей у меня тут нет». Я разочаровался в математике и хочу попробовать что-нибудь еще. Я ухожу. Кисляков предложил Перельману подождать до конца декабря, чтобы получить декабрьскую премию долларов 400, но тот отказался. Он удалил свой почтовый ящик с институтского сервера и ушел из математики, хлопнув тяжелыми двойными дверями, ведущими на набережную Фонтанки. Что-то щелкнуло. Кисляков пожал плечами. Он не знал, что именно. Может быть, Перельману не удавалось решить какую-нибудь трудную задачу. Но прежде столкновения с трудностями не приводило его к мысли бросить математику. К тому же Перельман был стойким и выносливым. Возможно, окончательное разочарование было связано с тем, что прошло ровно два года после публикации первого припринта. Это была та отсрочка, которую Перельман мог дать математическому истеблишменту. В конце концов, правила вручения премии тысячелетия гласят, что миллион долларов должен быть вручён спустя два года после публикации результата. Точнее, наградной комитет должен быть назначен спустя два года после публикации в рецензируемом издании. Но Рукшин, претендующий на представление позиции Перельмана, в разговоре со мной намеренно опустил эти детали. В ноябре 2005 года у математического истеблишмента оставался, возможно, последний шанс восстановить свою репутацию в глазах Перельмана, проигнорировав лишние правила, которые для самого Перельмана не имели никакого значения, и, соблюдая разумные, институт Клея мог объявить его лауреатом премии тысячелетия. Деньги при этом не имели такого значения, как признание, причем признание исключительно его личных заслуг. Он мог стать первым лауреатом премии тысячелетия. Он был бы единственным лауреатом, и он получил бы премию на собственных условиях. Этого не произошло. Произошло нечто странное. 300 страниц июньского номера азиатского математического журнала за 2006 год оказались отданы китайским математикам Цао Хуайдуну и Джу Сипину. Статья называлась так. Полное доказательство гипотезы по Анкарем и гипотезы геометризации. Применение теории Гамильтона Перельмана о потоках Ричи. На первый взгляд это была еще одна экспликация доказательства Перельмана наподобие тех, которые готовили Клейнер, Лот, Морган и Тянь. Но было важное отличие. Сао и Джу публично не сообщали о своей работе и не участвовали ни в одном семинаре, организованном институтом Клея. Им покровительствовал Яо Шинтун, гарвардский профессор, филсовский лауреат, близкий друг Гамильтона и один из самых влиятельных математиков США и китае А еще редактор азиатского математического журнала. Яо был среди адресатов письма – в котором Перельман сообщил о публикации первого припринта. Тогда Яу не ответил Перельману, но позднее в интервью журналу «Сайенс» он предположил, что доказательство Перельмана может содержать неисправимую ошибку, связанную с числом хирургий, необходимых для устранения сингулярности. аннотация статьи Цао и Джу – выглядело скорее как рекламный, а не математический текст. На самом деле в нем не было математики вообще. В данной статье приводится полное доказательство гипотезы по Анкаре и гипотезы геометризации. Эта работа основана на коллективном труде многих геометров в последние 30 лет. Данное доказательство следует рассматривать как главное достижение в изучении теории Гамильтона Перельмана о потоках речи. Авторы статьи утверждали, что Гамильтон и Перельман заложили фундамент доказательства гипотез Пуанкаре и геометритизации, но точку поставили не они, а китайские математики, и поэтому приоритет, а заодно почести, слава и миллион долларов, по праву принадлежит им. Таков закон математики. Тот, кто ставит точку, забирает все. Между этой финальной точкой и изложением доказательства – Есть существенная разница, но определить ее иногда оказывается очень трудно. 3 июня Яо созвал в своем математическом институте в Пекине пресс-конференцию и объявил. Вклад Гамильтона в доказательство составляет около 50%, россиянина Перельмана около 25%, китайцев Яо, Джу, Цао и других около 30%. Кроме прочего, это сообщение удивительно и с точки зрения арифметики. Неделю спустя Яо организовал в Пекине конференцию, в которой принял участие Стивен Хокинг. Несмотря на то, что большинство из нескольких сотен гостей были физиками, Яо воспользовался трибуной, чтобы сообщить собравшимся о победе Цао и Джу над гипотезой по Анкаре. Китайские математики могут по праву гордиться успехом в деле полного разрешения этой головоломки. Яу лихорадочно перекраивал хронологию, чтобы подтвердить свою версию событий, в которой Цао и Джу представали настоящими героями математики. В статье, опубликованной в июне 2006 года, Яу нарисовал следующую картину. В течение последних трех лет множество математиков пытались выяснить, совместимы ли идеи Гамильтона и Перельмана. клейнер и лот в 2004 году опубликовали в сети свой разбор некоторых частей доказательства Перельмана. Однако их заметки далеко не полны. Работа Цауэджу была принята к печати и анонсирована в журнале в апреле 2006 года опубликованная 1 июня 2006 года. 24 мая 2006 года Кляйнер и Лот представили дополненную версию своих заметок. Их подход отличался от подхода Цао и Джу. На то, чтобы понять выкладки Кляйнера и Лота, уйдет некоторое время. В некоторых важных местах они обрывочны. Итак, яу поторопил публикацию статьи цао и Джу, обойдясь без рецензирования и спешно перекроив издательский план он специально объявил о том что цао и Джу не были знакомы с заметками кляйнера и лота которые в самом начале недвусмысленно заявили они работают над доказательством гипотезы представленным григорием перельманом Спешка была вызвана и тем, что наконец конец лета был запланирован Международный конгресс математиков, первый с тех пор, как Перельман начал публиковать свое доказательство. Решение задачи по Анкаре и вопрос о миллионе долларов обещали стать главными его темами. Конгресс в Мадриде открылся 22 августа. Тем утром мировые СМИ получили пресс-релиз с условием эмбарго на опубликацию до полудня, о том, что Перельману присуждена медаль Филдса за вклад в геометрию и революционный подход к изучению аналитической и геометрической структуры потоков речи. В документе говорилось, что Летом 2006 года математическое сообщество продолжает проверку доказательств Перельмана, чтобы убедиться в том, что оно полностью верно и что гипотезы действительно доказаны. После трех лет интенсивного изучения лучшие знатоки констатировали отсутствие в работе серьезных изъянов. Другими словами, официальный пресс-релиз отдал лавры победителя Перельману. В тот же день в продаже появился номер Нью-Йоркера со статьей «Многоликая судьба», написанной автором книги «A Beautiful Man» Сильвей Назер и научным журналистом Дэвидом Грубером. В статье была изложена история доказательства перельманом гипотезы по Анкаре и аналогичной заявки Цао и Джу, поддерживаемых Яу. Приводились даже отрывки из беседы с Перельманом, которого американцы навестили в Петербурге. Авторы процитировали Майкла Андерсона. я хочет быть императором геометрии. Он считает, что все должно исходить от него, что он должен все контролировать. Ему не нравится, когда кто-либо вторгается на его территорию». Морган в беседе с репортерами «Нью-Йоркера» опроверг заявление Цао и Джу о наличии в доказательстве Перельмана неустранимых пробелов, которые китайским математикам якобы удалось заполнить. «Перельман сделал все сам целиком и без ошибок», — сообщил Морган корреспондентам «Нью-Йоркера. Не вижу в их, Цао и Джу, работе ничего нового». «Было так весело», — признался мне один математик. «Статья вышла во время Конгресса. Множительная техника заработала на всю катушку. Я иначе скучал бы, а так было очень, очень весело».